Теперь предложить было точно нечего. Эйкер молча развернулся и продолжил было путь, но вдруг замер и к чему-то прислушался, склонив голову на бок. Потом и Грант услышал отдаленный рокот, похожий на бой барабанов. «Всадники! В укрытие!» – прокричал на ходу Эйкер и нырнул в подлесок. Грант стоял, как громом поверженный. Зато Греев среагировал моментально. Он бросился к деревьям, и на пути у него оказался Грант. Живое препятствие, впрочем, ничуть не замедлило Мечника. Он походя задел юношу плечом и вскоре оказался под спасительным пологом деревьев, тогда как Грант ничком упал в сугроб. парнишка насельщик все еще пытался встать на ноги, когда на дороге показались всадницы. Грант лишь мельком разглядел их — длинные, развивающиеся на ветру светлые волосы, позолоченные нагрудные пластины. Одна из наездниц резко вскрикнула и, свесившись в седле, взмахнула мечом. Парнишка покачнулся и упал. Свиная туша при этом отлетела в сторону, голова носильщика — в другую. Из обрубка шеи хлынула кровь, окрашивая снег в темно-красный цвет. Мечники выскочили на дорогу и принялись посылать вслед наездницам страшные проклятия. В ответ им раздался девичий смех, на что воины разорались еще громче. Грант поднялся на ноги и стал отряхиваться, пока снег не успел растаять и пропитать одежду. — Эй ты, Грант Орелли, все еще хочешь с нами? Тогда неси наш скарб. Эйкер и Греев разразились хохотом и хлопнули друг друга по спине. В чем шутка, Грант так и не понял и решил про себя, что юмор у мечников исключительно черный и непритязательный. Да и сам он к собственному стыду не мог смирить чувство радости и облегчения. мальчишка носищик погиб безвременно, это да, но тем дал шанс выжить самому Гранту. Стараясь не обращать внимания на укоризненный взгляд отрубленной головы, Грант освободил мертвое тело от ноши. Он бы просто взвалил ее на себя и оставил труп в покое, если бы Эйкер не напомнил, что в этом жестоком мире выживание стоит на первом месте. «Одежду тоже забери, если, конечно, не собираешься ходить в этих своих тяпках и дальше». Сдерживая рвотные позывы, Грант последовал совету, тогда как Эйкер и Греф ждали его, прислонившись к дереву и отпуская шуточки. Снегопад сделался реже, а после и вовсе перестал, пока Грант стягивал с посиневшего трупа лоскуты непрошитого, скрепленного лишь кожаными тесемками меха. Когда настал черед заскорузлого и споднего, Грант брезгливо отшвырнул его в сторону. Едва заметил, как с него черными крошками посыпались блохи. Эйкер Амин скрипнул кожаным панцирем, нетерпеливо переступив с ноги на ногу. «Пошевеливайся — Пошевеливайся! — поторопил он Гранта. Грант долго не мог сообразить, как и в каком порядке наматывать на себя многочисленные полосы меха и решил начать с похожего на понча куска воловьи шкуры. Продел в отверстие посредине голову и опоясался ремешком, на котором болтался кинжал. Получилась вполне себе такая туника, теплая и достаточно плотная, не пропускающая порывы ледяного ветра. Кожа под ней сразу же зазудела. А значит, в придачу к одежде Гранту достались попутчики. Впрочем, сейчас было не до них. Ему стало немного лучше, и, присев прямо на снег, он стянул остатки туфель с посиневших ног, которые при малейшем прикосновении отзывались диким покалыванием. Натягивая тяжеленные сапоги погибшего носильщика, Грант зашипел сквозь стиснутые зубы и отчаянно выругался, помянул и Господа, и его приспешников. Сапоги были мягкие, теплые, а стоило подняться на ноги, как в них захрустело. Да ведь это настоящие муклуки, традиционная эскимосская обувь, набитая соломой. В них за свои ноги Грант мог не беспокоиться, хотя сейчас ему и казалось, будто все черти ада вонзают ему в ступни раскаленной иглы. Затем Грант окинул смущенным взглядом горку шкур, сваленных подле трупа. Одну полоску намотал вокруг шеи на манер шарфа, другую, широкую, посредине суженную с концов, надел на голову, завязав под челюстью. Эйкер и Грейв тут же заржали, а значит Грант с назначением этого куска не угадал. Зато уши оказались в тепле, и он решил оставить все как есть. Остальные куски и полоски кожи бросил, не разбираясь у обнаженного безголового трупа. Эйкер к тому времени изготовился идти дальше, и Грант подобрал ношу. Связку сумк и горшков так просто было не поднять, но, взглянув на жесткие стоячие лямки, Грант нашел решение, пролез под них и медленно выпрямился. Мысль, несмотря на банальность, показалась Гранту удачной. Еще полчаса назад замерзший он не додумался бы и до такой простой вещи. Однако сейчас... Сбросив оцепенение, он мог двигаться и соображать. Мозг словно оттаял, а физические усилия помогли прогнать холод из тела. Грант огляделся, ожидая похвалы за находчивость, однако Эйкер и Игреев уже скрылись за снеженном лесу. Сгибаясь под громоздким скарбом, Грант упорно шел за ними по двойной цепочке следов. Время от времени впереди раздавались неясные обрывки разговора двух мечников. Вот так Грант нашел себе место, работу и защитников. От долгой ходьбы и усилий он окончательно согрелся. Ноги оттаяли и перестали болеть. А в отсутствие прочих бед он начал ощущать пустоту в желудке. Прямо на ходу Грант принялся жалом отрезать от свиной туши кусочки. Он ел их, жевал и проглатывал, чуть не захлебываясь слюнками. Ничего вкуснее этой дурно прокопченной свинины он в жизни не пробовал. При иных обстоятельствах Грант к ней не притронулся бы. Однако в своем мире к этому моменту он успел бы три раза поесть. Да и сил он тратил куда больше, чем в прошлой жизни. Набивая желудок, Грант чувствовал, как тот довольно урчит, а настроение поднимается. И вместе с тем Грант недоумевал. С таким хлипким здоровьем ему давно полагалось свалиться и умереть. А он, видите ли, радуется, словно малое дитя простой пищи. Не должен он был счастливо взирать на слепящую белизну снега вокруг, особенно когда на плечи давит такой груз. Всю жизнь Гранту советовали избегать нагрузок и не нервничать, дескать, он слаб. Тем не менее, логика подсказывала, что слабый человек просто не поднял бы такую тяжесть, а Грант поднял, поднял и нес, ведь перед ним встал простой выбор – или неси, или сдохни. Каждый шаг он совершал будто маленький подвиг, через боль в дремавших доселе мускулах, которым вдруг пришлось совершать назначенный от природы труд. И почему Грант верил в свою слабость? Все из-за матери. Она убедила его в инвалидности. Все из-за приступов. Поскальзываясь и цепляясь за кустики, Грант продолжал идти, забирая влево по цепочке следов вдоль высохшего ресла реки. Это был настоящий кошмар начинающего туриста. Под снегом тут и там прятались корни, которые так и норовили поймать Гранта за ногу. Головой он то и дело задевал ветки, и те сыпали ему на макушку снегом. Грант вспомнил, как ходил в лес еще в купере, как завидовал охотнику, что ловко и бесшумно пробирался через чащу. Подайся он тогда душевному порыву, и мог бы сейчас красться по лесу, подобно индейцу, да и мышц у него были бы не меньше, чем у Эйкера». А так Грант оставался неуклюжим новичком. Вот он в очередной раз поскользнулся и упал прямо на спину. Растянувшись на снегу, Грант ощупью вынужден был искать, за что бы ухватиться. Так, неловко дергая руками и ногами, он потерял драгоценные минуты, прежде чем встать и продолжить путь. Впрочем, если раньше падение или ушиб повергли бы Гранта в смертельный ужас то сейчас он не испытал ничего, кроме злости. Злости на свое изнеженное, нетренированное тело. Гнев подгонял, придавая сил двигаться дальше. Грант еще покажет Эйкеру и Грейфу, что никакая он не обуза. Но мечники по-прежнему оставались впереди, недосягаемые, хотя время от времени до Гранта долетали обрывки их болтовник. Шли часы, и Грант вспомнил, как тряслась над ним мать. Вечно твердила, что он слаб, что ему нельзя волноваться и бегать с остальными детишками. Как мог он ей верить? Все из-за приступов, во время которых кружилась голова, и Грант не мог пошевелиться. Зато сейчас по его венам и мышцам струился жидкий огонь. Сам он изнемогал от усталости, какой еще никогда не испытывал, а припадки даже не думали начинаться. Не свалился с приступом Грант и вчера в таверне, когда у него имелись все основания опасаться за сохранность собственной жизни. Напротив, он ощущал себя как никогда живым, его чувства обострились до предела. Так что же вызывало ненавистный паралич и головокружение? Спускаясь с очередного пригорка, Грант снова поскользнулся, но успел выбросить руку в сторону и вцепиться в присыпанный снегом куст. Остановив падение и лежа в тени, Грант попытался отыскать ответ на последний вопрос. Если попросту волноваться и не спускать пар, не утруждать ничем тело, можно и язву себе заработать. Бизнесмены тому яркий пример, а дети... Им беготня нужнее, чем любому взрослому. Выходит, неподвижный образ жизни сделал Гранта больным. Опека матери, вот в чем причина. Разозлившись, Грант поднялся на ноги, вылез из-под куста на божий свет и, скрипя зубами, отправился догонять Эйкера и Грейфа. Уж он покажет матери, уж он станет дикарем не хуже этих мечников». Фу, на того дурака и хлюпика, которого мать пыталась из него слепить. Должно быть, мечники брезговали его обществом, подумал Грант, раз держались на расстоянии. И так было ясно, что он не отстает. Шум от падения слышался, наверное, на миле вокруг. Мечникам плевать было, что Гранта с детства лишили права добиться чего-то значимого и стать полноценным мужчиной. Вдруг впереди треснула ветка, послышалось бормотание. Грант ускорил шаг. Вот бы догнать мечников и попросить устроить небольшой привал. Выбираясь из русла пересохшей реки, он нащупал сломанную ветку, когда пытался найти опору для рук. Мечников нигде не было видно, остались только запутанные следы на снегу, как будто Эйкер и Грейв потоптались тут, решая, куда дальше следовать, переходящие в очередную двойную цепочку. Лес вокруг редел, да и поверхность выровнялась. Грант, больше не опасаясь упасть, прибавил ходу. Наконец он, пошатываясь, вышел на широкую прогалину, и, только подняв взгляд, увидел, как два воина скрываются в лесу на противоположной ее стороне. Грант попытался радостно окликнуть их, но смог лишь хрипно каркнуть. Впрочем, его услышали. Из чаще позади раздался ракочущий кашель, и волоски на затылке у Гранта стали дыбом. Звук этот был ужасен. В нем ощущалась чудовищная сила, и сердце Гранта ухнуло в пятки. Ни один известный ему зверь не издавал подобных звуков, а ближе знакомиться с местным животным царством желания у него не было. Грант буквально выбежал на полянку и поспешил замечниками. Позади раздался треск, и Грант ускорил шаг. Где-то на полпути он оглянулся и упал. Сил подняться в себе он не нашел, даже когда зверюга выскочила из чаще Поначалу Грант принял ее за черного кенгуру, но на мощных задних лапах сходство и заканчивалось. Передние лапы у монстра были короткие, плотные, снабженные зогнутыми белыми когтями. Головой он напоминал волка, а ушами, очень подвижными, рысь. Повертев ими по сторонам, животное сосредоточилось на Гранте, ощерило двойные ряды острых зубов, кашлянуло и рвануло вперед. Пока оно скакало на него, Грант сорвал с пояса кинжал, да так и замер с ним в руке. Правильно, как защищаться ножиком от скотины, у которой каждый коготь размером с этот самый ножик. Махнатые черные ноги с хрустом погрузились в снег в каких-то шести футах от Гранта и согнулись, готовые к последнему рывку. Он успел разглядеть крохотные зеленые глазки, блеск слюны на черной шерсти вокруг пасти. Потом вдруг щелкнуло. С таким звуком лезвие топора вонзается в ствол дерева, и между глаз зверюги воткнулась оперенная древка. Ноги чудовищного кенгуру дернулись в последний раз, и черная туша повалилась на бок, наполовину утонув в снегу. Грант изумленно посмотрел в потухшие зеленые глаза животного, на торчащую меж них красную стрелу, потом огляделся по сторонам. Лес показался ему тихим и безжизненным, каким казался весь день. Однако через секунду Гранта начало трясти. Стоило прекратить движение, как усталость взяла свое, а через мгновение и страх смерти ворвался в утомленный разум. Да эти лесаки шмякишат черными страшилищами и красными стрелами, что несут смерть, вылетая прямо из воздуха. Гран, судорожно, словно пытаясь избавиться от груза, что лапами чудовище тянул его к земле, поднялся на ноги и побежал. Он летел, сломя голову, спотыкаясь и вопя. Грант, наверное, так и несся бы дальше и остановила бы его только дерево на пути. Но тут его схватили и с силой дернули в сторону. Грант орал благим матом и отбивался, пока не стряхнул с себя пожитки мечников. Удара в лицо он не почувствовал, просто как-то внезапно сел в снег, и взор ему застелила красная пелена. Подняв взгляд и увидев над собой Эйкера Амина, Грант понял, что еще жив. Вот только натруженные с непривычки мышцы дергались, и не было сил унять дрожь во всем теле. Эйкер Амин смерил его сердитым взглядом и не слишком церемонист ткнул его в зад мыском сапога. — Но, чего разорался? Твои вопли, наверное, слышно даже в плачущих горах. — Зверюга! — Пролепетал Грант, хватая ртом воздух. «Страшная такая черная, огромная, с когтями и мощными задними лапами! Хотела...» Описание зверя хватило, чтобы Эйкер насторожился. Чуть вытащив из ножен меч, он вгляделся во тьму под пологом леса. «Вот ведь не повезло! Берликот увязался за нами, то есть за тобой!» Побледнев, Грант поспешил разубедить Эйкера. «Да нет, его застрелили из лука. Меткий был выстрел, но я не понял, откуда прилетела стрела. Перепугался». Говоря это, Грант встал на колени и потянулся, разогнул перетруженную спину. Он решил, что Эйкер достаточно опытный воин и сумеет защитить его от всяких там лесных напастей, поэтому можно немного отдохнуть и расслабиться. Рассказывая о нападении и гибели чудного зверя, Грант не поднимал глаз и видел только затянутые в кожу ноги Эйкера. Стоило упомянуть стрелу, как эти ноги напряглись, застыли. «Хм, странно!» «Какого цвета была стрела?» — шепотом спросил Эйкер. «Красного!» Грант поднял взгляд и увидел, что широкий лоб воина блестит от пота. Очень медленно и плавно Эйкер Амин взялся, едва заметно трясущейся левой рукой, за эфес меча и полностью достал его из ножен. — Мы пришли с миром и уйдем с миром! Громко, изображая спокойствие, обратился Эйкер к деревьям. «Мы уважаем святых Аль-Кагара и желаем пройти испытание силы!» Удерживая меч одними лишь кончиками пальцев, воин опустил клинок в снег и, сделав учтивый жест, отступил от него на шаг. При этом он зашипел на Гранта сквозь стиснутые зубы. «Вставай, придурок иноземный, медленно и чинно!» «Кинжал, снег, опусти!» Выполняя указания мечника, Грант на время отвлекся, а когда поднял глаза, то увидел выходящих из лесу людей. Они окружали Гранта и Эйкера, все в черных мантиях с капюшонами. У каждого за спиной красный лук, а за поясом пучок стрел. Приближались черные бесшумно, словно падающие листья. Их лица напоминали лица мертвых. Серые, обескровленные, глубоко запавшие глаза тускло поблескивали. Грант попытался угадать настроение черных, но это было все равно, что пытаться угадать настроение мумии. Если у них когда-то и были души, то давным-давно умерли, сгнили, высохли. Заговорил Эйкер Амин и его ровный голос будто выдернул Гранта из страшного сна. «Я пройду испытание силы, а мой попутчик...» Тут он быстро и с презрением глянул на Гранта и пробормотал. «Чем владеешь, дурень? Мечом, булавой, кинжалом, луком?» В этом примитивном и варварском мире Грант, пожалуй, мог применить один свой талант. В колледже он занимался стрельбой из лука, просто потому, что эта дисциплина не требовала больших сил, да и надо же было как-то получать зачет по физкультуре. Слабым и неуверенным голосом Грант произнес, «Я, наверное, воспользуюсь луком, если...» «А мой попутчик пройдет испытание меткости», — громко закончил обращение Эйкер. «Кто выступит против меня?» В ответ не прозвучало ни слова, но от круга черных отделился один, самый высокий. Он сбросил на снег лук и стрелы и снял капюшон, обнажив лысую, как у бюста, голову. Во взгляде его жизни было не больше, чем во взгляде каменного изваяния. Не сводя с него глаз, разделся и Эйкер. Под броней у него скрывался гибкий поджарый торс, глядя на который, Грант в который раз устыдился собственной неполноценности. С виду Эйкер был ему ровесником, а подвиги между тем совершал достойное восхищение. Пригнувшись и чуть скрючив пальцы, воин оценивающе смотрел на противника. Черные молчали и даже не шептались. Молчал и заснеженный лес, только изредка, где-то в его глубине невидимая глазу ель стряхивалась тихим шелестом светок белое покрывало. Поединщики застыли, чуть пригнувшись, и непонятно было, кто атакует первым. Затем молниеносно, подобно змее, черный кинулся на эйкера, метя ему в глаза растопыренными пальцами. Эйкер легко отвел направленную ему в лицо руку, будто от комара отмахнулся и ударил черного кулаком под дых. Впрочем, тычок в глаза был лишь уловкой, и черный почти сразу же добавил низкий удар левой. Слабого человека это убило бы, но Эйкер лишь удивленно крякнул. Его удар скользнул по ребрам черного и того развернуло. Противники еще несколько раз быстро и яростно обменялись атаками, но вот черный ухватил Эйкера за ногу и опрокинул. Однако Эйкер, падая, вцепился в противника и словно кошка перевернулся в воздухе. Черный оказался снизу, и Эйкер всем своим весом вжал его лицом в снег. Черный попытался встать, но Эйкер снова придавил его к земле. Оба сучили ногами в снегу, взметая небольшие белые фонтанчики, и черный опять потянулся жилистой рукой к лицу Эйкера. Тогда мечник зарылся лицом в его же капюшон и чуть сместил вес. На спине Эйкера под туникой взбугрились мускулы, и наконец ткань не выдержала, порвалась. Мгновение двое лежали неподвижно, сцепившись и напрягая до предела силы. Присыпанные снегом поединщики напоминали две мраморные статуи. Потом вдруг над поляной раздался хруст, как будто переломили сухую ветку, и Эйкер, тяжело дыша, поднялся на ноги. Его противник остался лежать в снегу. Ему свернули шею. Грант опасливо огляделся, однако черные, похоже, не расстроились и не собирались мстить за погибшего друга. Как-то неожиданно в руки Гранту сунули лук и шесть стрел. Грант тупо уставился на оружие, и тут услышал шепот Эйкера. «Стреляй, дурень! Порази какую-нибудь маленькую цель! Твой соперник должен будет повторить за тобой!» Сердце тяжело бухало в груди. Грант заткнул пять стрел за пояс, а шестую наложил на тетиву. Лук черных весил больше, чем учебный, к которым он привык, да и устроен был немного иначе. По уму, конечно, следовало пристреляться, но Грант понимал, никто ему такого шанса не даст. Руки тряслись и оставалось надеяться, что дрожь пройдет, стоит натянуть тетиву. Грант огляделся в поисках цели. На полянке он заметил похожее на дуб дерево. Его темный ствол украшала светлая отметина шрама. Вот легкая и удобная мишень. Рога лука были тугие, и Гран с большим трудом оттянул тетиву к щеке на всю длину стрелы. Рожав пальцы, он чуть не ахнул от ужаса. Стрела ушла на добрых шесть футов в сторону от цели. Снижаясь по дуге, она попала в дерево десятью ярдами дальше намеченного и пригвоздила к ветке единственный лист. Если бы Грант целился в него, выстрел можно было бы считать неплохим с такого-то расстояния. Черные, пока следили за полетом стрелы, не заметили, как поморщился Грант. Потом он, конечно, постарался вылепить на лице уверенную мину, хотя Эйкер все видел и, раскусив компаньона, злобно нахмурился. Один из черных встал рядом с Грантом и откинул капюшон, под которым обнаружилась бритая и покрытая язвочками голова. Одна из болячек даже имела крохотный надрез посредине. Грант заметил, что язвы располагаются на черепе в определенном порядке и вздрогнул. «Выходит, болячки у черного рукотворные». Лучник тем временем послюнявил палец и определил направление ветра. Утоптался на месте. Наложил стрелу на тетиву